настойчиво подчеркивая, что рядом с ним они словно светятся изнутри. Я прекрасно знала, что это за свет, и нисколько не удивлялась. Женщины рядом с ним действительно словно делались ярче и заметнее, прежде всего для самих себя, поэтому к нему и липли, и юные девушки, и зрелые дамы. Разумеется, я не сбрасывала со счетов и сексуального влечения, хотя не преувеличивала его значение.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 архитекторов и артистов, посещавших наш дом и кичившихся своей продвинутостью в этом вопросе, ну и, например, мужа Кармен Роберта, делившего с женой домашние хлопоты, или Энсо, который, не задумываясь, всего себя посвятил Лиле. Но Нино интересовало только одно — как женщина ищет себя.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 Мирился с необразованностью и подлым характером учительниц Деда и Эльзы. На этом фоне я больше не чувствовала себя неповторимой. Я была такой же, как все. А раз так, то какое мне дело, да его мнение? В любом случае он больше не пробуждал во мне никакой энергии. Однажды вечером, когда он расхваливал мне свою очередную подружку-биолога,